Глава четвертая. Филица. Эпиграф. «Слыхал я, — сказал юноша, — толкование розы без шипов, которая не колется от нашего учителя. Всей цветок что иное значит, как добродетель. Иные думают достигнуть косыми дорогами, но никто не достигнет окромя прямою дорогою». Екатерина II. Сказка о царевиче Хлоре. Первая. В один из присутственных майских дней 1783 года, когда Державин по обыкновению обедовал у своего начальника, слуга сообщил, что в прихожей его дожидается почтальон с письмом. Не выказав удивления, поэт принял большой сверток бумаги с надписью «Из Оренбурга» От царевны Киргизской Айсацкой Державину. Открыв печать, Державин нашел в свертке богатую табакерку с бриллиантовой осыпью и в ней пятьсот червоных. Чтобы не дать подозрения о взятках, решил он показать сей драгоценный подарок генерал-прокурору. Что еще за дары от киргизцев сердито проскрипел Вяземский. «Ваше сиятельство», — со значением произнес Васильев, — «примечайте, табакерка-то последней французской работы». Скрипунчик Вяземский смекнул откуда подарок и сменил гнев на милость. «Вижу, братец, и поздравляю. Как такой подарок не принять? Но за что бы это?» «Кто его знает?» — с показным простодушием ответствовал Державин. Разве что за сочинение мое, которое княгиня Дашкова сама собою без моего имени напечатала в первом номере нового журнала «Собеседник любителей российского слова». Примечание. Ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге с июня 1783 по сентябрь 1784 года, выпускался Академией наук при ближайшем участии Екатерины II. Редактором фактически была Дашкова. Попытка организаторов соединить в одном издании передовую и официозно-рептильную литературу оказалась неудачной. Журнал не пользовался поддержкой читателей и не оправдывал затрачиваемых на него средств, конец примечания. «Собеседник? Дашкова?» Туповатый Вяземский встревожился – в княгине Екатерине Романовне, недавно назначенной первым президентом Российской Академии Наук, образованнейшей женщине, близком царице яйце, он не без оснований видел ярова своего недоброжелателя. Когда так изволь мне это сочинение представить? Державин принес номер журнала, где появилась Ода к премудрой киргизской царевне Филице, писанная некоторым татарским Мурзой, издавна поселившимся в Москве и живущим по делам своим в Санкт-Петербурге. И Вяземский уединенно принялся ее читать и перечитывать с многими перешептами. Примечание. Мурза — татарский князек-вельможа. Здесь Державин именует Мурзой себя, так как, писал он в объяснениях, произошел от татарского племени, в воде Мурзами он называет и сановных вельмож Екатерининского двора, конец примечания. С этой поры закрались в сердце генерал-прокурора ненависть и злоба к поэту. При всяком удобном и неудобном случае он цеплялся к нему и почти явно ругал, проповедуя, что все стихотворцы не способны ни к какому делу. Вяземский узнал себя, конечно, в «Мурзе», носящим имя Брюзга, не говоря уже о том вельможе, что зевая спит за Библией, но узнал себя в Фелице не он один.